Глава третья. Почему мы стареем? Старение не неизбежно. Суть раздела в том, что наш жизненный путь состоит из фазы запрограммированного развития, за которой следует незапрограммированная фаза старения. Смотрите статью об этом. «Austad – Is Aging Programmed? Aging Cell» 2004 год номер третий Страницы 249-251. Тело на выброс. Геронтолог профессор Томас Кирквуд, Ньюкасл, Англия, духовный отец теории Dispensable Soma, одноразовой расходуемой сомы, Тело на выброс, опубликовал об этом вполне общедоступную книгу. Кирквуд, Time of Our Lives. Нью-Йорк-Оксфорд-Юниверсити-Пресс, 1999 год. Имеется более ранняя публикация, а также и более новая статья, где упомянутая теория соотносится не только с вопросом «почему», но и с вопросом «как». Kirkwood, Holiday, The Evolution of Aging and Longevity, Proceedings of the Royal Society Biological Sciences, 1979 год, номер 205, страницы 531, 546. Кирквуд, Understanding the Odd Science of Aging, Cell, 2005 год, номер 120, страницы 437, 447. Цена секса. Единственное в своем роде исследование биолога-профессора Басса звана в Нидерланды, было первой успешной попыткой на основании опытов с дрозофилами собрать данные, подтверждающие теорию тела на выброс. Зван Биджеслама, Direct Индрофофила Мелагонаскастер, Evolution, 1995 год, номер 49, страницы 649-659. Негативные эффекты полового размножения подразделяются на эффекты, являющиеся прямым следствием спаривания, и эффекты, представляющие собой непрямое следствие, потому что здесь не один пол, а два, независимо от того, происходит спаривание, или нет. Пример прямого следствия полового размножения дрозофил детально описан биологом Линдой Партридж, Лондон. Courts Партридж, Courtship Reduces Longevity of Male Drosophila Melanogaster, Animal Behavior, 1996 год, номер 52, страницы 269-278. Последствия полового метаморфоза для гидры, а именно начало процесса старения, и роль в этом стволовых клеток подробно исследованы и описаны в Йошида, Фучсава, Этол, Degeneration after sexual differentiation in hydra and its relevance to the evolution of aging. Джин, 2006 год. Номер 385, страницы 64-70. Nishimiya Fujiawa, Kobayashi. Germline stem cells and sex determination in Hydra. International Journal of 2012 год, номер 56, страницы 499-508. В научной среде идут бурные дебаты о том, как правильно объяснить половое размножение с точки зрения эволюции. Наряду с обширной аргументацией и дебатами проводились также эволюционные эксперименты, показавшие, что изменчивые условия внешней среды стимулируют половое размножение, потому что внутренние затраты уравновешиваются репродуктивным успехом. Bex, Агровал Higher Rates of Sex Eol in Spatially heterogeneous Environments, Nature, 2010 год, номер 468, страницы 89, 92. Дрозофилы-аристократы К изучению Томасом Кирквудом и мною британской аристократии Смотрите следующие источники BBC News Breed Early Da Http2.двой 2 HI slash nature 241 509. Вестендорп Кирквуд. Human Longevity at the Cost of Reproductive Success Nature, 1998 год, номер 396, страницы 743-746